Глава 16. На работу Морис прибыл в 7:30 утра, застав охрану двух сержантов и капитана. Он должен был увидеть Ронни и никак не хотел пересекаться с Глорией. Мало кто хотел пересекаться с ней, даже капитан не очень огорчился из-за её вчерашнего отсутствия. Он чуть не спросил, где Глория, но подумал, что не стоит искушать судьбу, пусть она будет там, где есть, главное не рядом с ним, не в этом участке. Польза от неё была немного: она пропускала звонки, не отвечала на письма, не реагировала ни на какую критику. Как-то раз капитан решил сделать ход конём и уволить её. Он привёл Глори и новую секретаршу, милую и обязательную миссис Дженкинс, что уже вечность работала секретарём в одном из участков Бронкса, но ушла из-за сокращения отдела. Он сказал Глори, что нашёл ей помощницу, которую не мешало бы ознакомиться с состоянием текущих дел. Но милая и обязательная миссис Дженкинс не продержалась и пары часов и выбежила из участка, не прощаясь. Что ей сказала Глория, капитан не знал, но утешил себя мыслью, что скоро пенсия, и в гробон тогда видел и Глорию, и эту работу, и все нераскрытые дела. Участок ещё не проснулся. Пустые столы и стулья, беззвучные факсы и телефоны, флаги страны и карты местности всё ожидало начала рабочего дня. Впервые Морис заметил, что стены участка желтовато-зелёного цвета, а рамы окон и двери синего. Он проработал здесь больше 10 лет, а увидел это только сейчас. Удивительно, как отсутствие людей и раскрывает место, будто оголяя его. Морис долго смотрел на дверь в надежде, что первым, кто зайдёт в неё, будет Ронни. Вчера вечером он оставил ему сообщение, но Ронни, похоже, даже не прослушал автоответчик. Единственное, что он мог слушать вечером, это телевизор. Однажды Ронни по той же причине не приехал на убийство, но это не помешало ему раскрыть его. Вообще, он удивительно их раскрывал определённым уникальным методом, методом тыка. Да, именно этот метод был основным в арсенале Рональда. И если когда-нибудь он решал так и подумать и прийти к разгадке логическим путём, то путь оказывался непроходимым, а дело проваленным. Поэтому он и не задумывался вовсе, по крайней мере, специально. Дверь открылась, и в неё вошёл Ронни, а за ним и Глория. В полвосьмого утра. Мне нужно поговорить с тобой, сказал Морис, когда Ронни поздоровался с ним. А мне нужно поговорить с тобой, сказала Глория. Глория, пожалуйста, Морис поморщился. Глория увидела это и тоже скривила лицо. Ей неприятно было, что он не счёл важным поговорить с ней после всего, что случилось вчера. Её гордость была задета так сильно, как ещё никогда ни одним мужчиной до этого, а сколько их было этих мужчин? После 30 она сбилась со счёта и обнулила его. А было их немало. Они приходили к ночи и исчезали утром, избегали встреч и убегали от неё. Один и правда бежал от Глории. Он даже споткнулся о бак с мусором и упал в мешки с опавшими листьями, и всё же встал и продолжил бежать. Но никто, даже тот идиот, не ранил её так сильно, как сейчас это сделал Морис. Её могли не оценить как женщину. Как женщина, она не очень-то и старалась, но не оценить в ней детектива было верхом кощунства. Глория смотрела на Мориса так, будто он сбежал от неё когда-то, оставив одну с двумя детьми. Нет, с тремя и все погодки. Вы что-то скрываете от меня? спросил Рони. Что? А? Где ты был вчера, Бенджи? Подожди. А ты где была вчера? Секундочко. Вы оба где-то были вчера? Оба в одно и то же время? Нет, Рони, я оставил тебе сообщение. Что значит нет? Спросила Глория: "Или тебе стыдно, что ты был именно со мной? Вы, ребята, вместе, что ли?" Заржал Рони. "Да мы вместе", гордо сказала Глория. "Нет, чтоб тебя. Поняла она, о чём речь. Как ты мог такое подумать? А чем вы там занимались вместе, если не тем, о чём я подумал? Убийство, что ли, раскрывали?" Опять заржал он. "Как он это делает?" подумал Морис. А что в этом смешного? возмутилась Глория. Думаешь, я и убийство не могу раскрыть? Думаешь, я не смогу, да, Ронни? Ронни смотрел на выпученные глаза Глории с похожими на щетки ресницами. Они так убедительно не моргали, так твёрдо и неподвижно смотрели на него, что он даже поверил им, не Глории, а именно им. И вот этим теням доброви и поднятым так высоко, что ещё пару сантиметров и лоб бы закончился. "Ой, вы езжали на убийство?" посмотрел он на Мориса. "А кого убили? Я тут от скуки подохну скоро, а они?" "Рони, подожди, Бенджи. Когда ты пришёл в отдел, кто подкинул тебе первое дело? Нет, ты скажи мне, кто? Я, Бенджи, я! А ты даже не сказал мне ничего. Подожди-ка." Он остановился, затряс пальцем и ткнул им в Глорию. "Сней!" Ты ездил на убийство с ней? А я не поняла, что в этом такого. Не было никакого убийства, и говори, пожалуйста, тише. Морис посмотрел на кабинет капитана. А вот и было. Год назад встряла Глория, и я нашла свидетеля. Я, а не он. Ей ещё хотелось добавить: съел Рони, но она подумала, что как-то не солидно детективу разговаривать подобным образом. Рони, Морис, зайдите ко мне. Послышался голос капитана. «Все, докричалась Глория», – прошептал Моррис. «Теперь и тебя уволят». «Меня? Глорию Фернандо еще никто не увольнял». Она подняла грудь, подбородок, чуть призакрыла глаза, чуть приподняв брови и прошла так к своему рабочему месту, будто была не секретаршей, а женой начальника департамента. Рони проводил её смеющимся взглядом. Морис поправил ворот плаща, отдёрнул подол, пригладил, вроде и так сойдёт. Да ладно тебе, хлопнул его по спине Рони. Если что, всю вину я беру на себя. Я скажу, что сам послал тебя на дело. Так кого убили-то? Никого не убивали, Рони. Я уже теряю интерес к этой истории. Пока никого. Они зашли к капитану, захлопнув за собой нервно дрожащую дверь. Стены всего кабинета были из стекла. Большая прозрачная коробка отгораживала капитана от мира высоченными жалюзи, которые поднимались или поворачивались по его настроению. И в те редкие дни, когда капитан открывал их, все, кто находился тогда в общем зале, сразу же изображали деятельность активную и плодотворную, все, кроме Глории. Рабочее место Глории находилось под таким углом, что если отодвинуть стул чуть подальше и сесть чуть ниже, то через щели даже закрытых жалюзи можно было разглядеть кое-что. Сейчас она видела, как капитан встал из-за стола и оперевшись двумя пальцами на него, объяснял что-то этим двоим, потом он достал какие-то бумаги, или нет, это была газета. Точно, он достал газету и передал её Морису. Передал и продолжил говорить. А теперь ещё и начал расхаживать. Он ходил по кабинету из стороны в сторону. Это был нехороший знак. Глория знала, как капитан выходил из себя, вот так расхаживая. Морис читал газету, Рони тоже читал, заглядывая другу через плечо. В зале включили кондиционер. Система кондиционирования включалась автоматически в 8:00 утра. Она включалась и в кабинете капитана. Он выключил кондиционер и открыл окно. От сквозняка чуть приоткрылась дверь, но то и дело постоянно захлопывалось, то приближая голос капитана, то отдаляя его. «Почему я должен узнавать об этом из...» «А что узнавать и из чего?» Глория не расслышала. «А не от органов!» — донеслось опять. «Пусть полиция Нью-Джерси и не суется сюда, это наше дело!» Дверь окончательно открылась. «Идите и закройте за собой дверь!» Морис сложил газету вдвое, положил в карман плаща и вместе с Рони вышел за дверь, плотно закрыв её. Что он вам сказал? подбежала Глория. Это по поводу вчерашнего? Нет, не по поводу вчерашнего. Морис отдал газету Глории, и пока она вникала в суть дела, они с Рони вышли из участка. Новости Бронкса. 10 сентября 2012 года. Таинственное исчезновение известного учёного в Бронксе. На прошлой неделе в стенах Манхэттенского колледжа прошла долгожданная встреча студентов с известным профессором Принстонского университета Альбертом Ланье. Профессор прибыл в один из старейших колледжей Бронкса по приглашению педагога и доцента кафедры физики Анри Шаца для проведения совместных лекций. К вечеру того же дня Альберт Ланье вышел из колледжа, сел в такси, и больше его никто не видел. Со слов провожающего его доцента, господин Ланье был в хорошем расположении духа, ничто не предвещало беды. При себе Альберт Ланье имел дипломат с лекциями и бумажник. Номера такси господин Шац не запомнил. Через 2 дня после отъезда мистер Ланье на номер полиции Нью-Джерси поступил звонок от его встревоженной жены. Миссис Ланье была сильно обеспокоена трёхдневным отсутствием мужа, по её словам, никогда ранее Альберт Ланье не исчезал без предупреждения. Как разъяснил капитан центрального отдела полиции Нью-Джерси, в данный момент проводятся все необходимые розыскные действия. Основные приметы пропавшего: имя Альберт Ланье, возраст 55 лет, рост 175 см. Одет в серый костюм классического кроя, при себе имел дипломат. После статьи была напечатана фотография господина Ланье. Тёмные с проседью волосы, малозаметные очки без оправы, борода, похожая на недельную щетину. Типичный ботаник, подумала Глория, обокрали, наверное, где-то по дороге, может и в такси, может и сам таксист, тем более если они ехали вечером и с дипломатом. Всем кажется, что в дипломате непременно должны быть деньги, ударили по голове, оглушили и оставили где-нибудь в подворотне без памяти или того хуже, скинули с моста. Глори уже представила, как водолазы вытаскивают труп профессора, как следователи пожимают плечами, как Морис удивляется предположению Глории и её разосткному таланту. Тут Глория вспомнила, что уже год, как не была в отпуске, и сразу же решила взять его. Заявление она напишет после. Задним числом. Чего только в этих стенах не подписывали задним числом, особенно заявления на увольнение нарушивших закон полицейских, а уж на отпуск. Принеси мне кофе, Глория. Услышала она капитана, когда уже выходила из участка.